Глава восьмая «Высший маг! Неужели я нашла его?» Перед глазами пронеслись видения. Вот мы идём, влюблённо глядя друг другу в глаза. Они сменились картинкой того, как брюнет наклоняется ко мне, чтобы поцеловать, и у меня перехватило дыхание. «Так, стоп! Он же сын регента. Вряд ли аристократ обратит внимание на безродную первокурсницу. Скорее, ему подходит кто-то вроде Женевьевы» из знатного и состоятельного рода. «Ох, Женевьева!» «А Женевьева, невеста Дерека?» спросила я Глорию, которая уже очнулась от мечтаний и спора работала вилкой, поглощая омлет. «Невеста?» переспросила она и вдруг хихикнула. «В ее мечтах. Но нет, она бегает за ним с первого курса. А Дерек, ну...» девушка пожала плечами. «Он же сын регента. Все равно, что наследный принц, желающих стать его невестой пол академии Ещё столько же среди иностранных аристократок». В её словах была логика. После неудачного переворота, гибели короля и пропавших без вести наследников страной уже несколько лет правил регент. Даже странно, что он до сих пор не объявил себя королём. Поэтому не удивлюсь, если Дерек в итоге возьмёт в жёны какую-нибудь принцессу. Тут я представила себе эту самую принцессу. В красивом платье, увешанную драгоценностями, и приуныла. «Как можно конкурировать с принцессой? Да он на меня даже не посмотрит». «А на что тогда Женевьева надеется?» — все же спросила я. «Может, если у нее есть шансы, то они есть и у меня?» «Ее офофец Фифилау», — невнятно пояснила Глория с набитым ртом. Но, видя мой непонимающий взгляд, судорожным усилием проглотила еду и повторила. «Ее отец — генерал, жутко влиятельный, так что Женевьева вполне может стать следующей регеншей. Регенткой. В общем, женой Дерека». «Будет жалко», — со вздохом подытожила девушка, и я согласно кивнула. «Действительно, если Женевьева станет нашей практически королевой, будет обидно. Наверное, будет бегать по дворцу и орать. «Это я! Я так сказала! Я распорядилась! Да вы хоть знаете, кто я!» Хотя, какая мне разница? Она же будет во дворце, а я точно в каком-то другом месте. Но отчего-то при мысли о том, что вежливый и благородный Дерек, который помог мне сегодня, будет до конца жизни связан с этой визгливой скандалисткой, мне стало грустно. «Но, может, у меня еще есть шанс?» Женевьева ведь пока не невеста. К тому же она зачем-то пыталась отправить меня за портками лорда-куратора. Я думала, что она влюблена именно в него. Вот пусть и забирает себе замороженного дракона, а нормальных людей не трогает. Да и не похож был Дерек на влюбленного в нее. Поэтому надо хотя бы попытаться. Вдруг чудеса возможны и принц, то есть сын регента, действительно может полюбить обычную девушку. Вон в соседнем королевстве недавно был скандал. Наследник престола взял в жены чуть ли не служанку-замарашку. А все потому, что она раздобыла красивое платье и явилась на бал. Чем я хуже замарашки? И если все получится, то...» Перед глазами вдруг возникла картина бала, на котором я появляюсь в умопомрачительном платье. Дерек, не веря своим глазам, подходит ко мне быстрым шагом и... «Ты чего так улыбаешься?» Голос Глории выдернул меня из мечтаний. «Ничего», — тут же отозвалась я. Соседка бросила на меня понимающий взгляд, но не стала расспрашивать дальше. «Ладно», — глянув на висящие на стене часы, она со вздохом отставила чашку. «Ну что, пойдем на занятие У нас сейчас история магии, наверное, жуткая нудятина». «Знаешь, я ее, наверное, пропущу». У меня в голове вдруг возникла мысль. «Мне нужно сходить в одно место». «Тогда скажу преподавателю, что ты пока не приехала. Обычно в первую неделю все еще подтягиваются». Кивнула соседка и, махнув на прощание, убежала на занятия. А я, поднявшись, одёрнула платье и пошла в комнату за документами, которые мне вчера дали в деканате. «Пойду-ка я схожу в банк и попробую взять суду на обучение. Потому что оказаться должницей дракона, который к тому же пытается втянуть меня во что-то запрещённое, это не то, что мне сейчас нужно. У меня своих проблем хватает. И одна из них – как обратить на себя внимание Дерека, если я совершенно не представляю, как это делается» если из приличных платьев у меня только форма Академии. И вот уже через несколько минут я шагала по двору Академии, сжимая в руке сумочку. В ней лежали все мои документы. Метрика, аттестаты старой Академии, договор о зачислении в новую. Не знаю, конечно, попросят ли в банке мой аттестат, но лучше взять все документы сразу, чем потом возвращаться. Несмотря ни на что, настроение было великолепным. Сегодня я нашла высшего мага, и к тому же он такой обходительный, благородный. И у него такие тёмные глаза, будто глубокие омуты. А какие широкие плечи. В воображении замаячили восхитительные картины будущего. Вдруг Дерек действительно обратит на меня внимание. И тут у меня перехватило дух. Влюбится и поцелует. Моя магия вернётся, я смогу нормально учиться. Но самое главное, со мной рядом будет он. Неужели преследующая меня полоса невезения закончилась, раз уж я смогла найти высшего мага на второй день в академии? Эта мысль настолько окрыляла, что мне вдруг показалось, что и ледяной дракон Рэндалл не так уж и страшен. Он же не может просто приказать мне дать ему клятву верности. Сейчас не древние века, а вполне прогрессивное время. А за обучение я заплачу сама, деньгами, которые мне выдадут в банке. Конечно, потом придётся долго-долго расплачиваться. А если Дерек не влюбится в меня, не поцелует, моя магия пропадёт, и я не смогу вернуть долг. Тогда меня посадят в тюрьму? Поежившись от пробежавшего по позвоночнику холодка, я решительно отбросила плохие мысли. «Нет, не буду даже думать о таком варианте. Все будет хорошо. У меня все получится. Я стану магом!» Настроив себя подобным образом, я свернула с широкой мостовой, ведущей в город, на центральную улицу и, вдруг остановившись, оглянулась. Академия раскинулась передо мной, как на ладони. Только сейчас, взглянув на высокие башни главного здания, Зелёное кружево парковых деревьев, теряющиеся вдали шпили обсерватории и смутные силуэты подсобных помещений. Я в полной мере оценила, в каком месте мне предстоит учиться. Красиво, а ещё величественно и строго. Меня вдруг охватило, доселе незнакомое чувство принадлежности к чему-то большому и значимому. Улыбнувшись, я незаметно оправила форму академии и смело зашагала по улице, высматривая какой-нибудь банк. Прохожие глядели на меня с доброжелательным интересом. Осеннее солнышко ярко светило, и мне казалось, что у меня непременно получится всё задуманное. Но всё оказалось не так-то просто. «Простите, мы не можем дать вам суду», — прогундосил тощий сутулый клерк и поправил очки. Это было так неожиданно, что я даже не сразу поняла смысл его слов. «То есть как? Почему?» — переспросила я. Ведь только что он расплывался в улыбке и потирал ручки, предвкушая подписать со мной договор суды на кабальных условиях. Я согласна была годами выплачивать грабительский процент, лишь бы не связываться с драконом. Однако, едва взяв в руки мою метрику, клерк почему-то переменился в лице, а сейчас, сделав строгий вид, процедил. «В нашем банке начали действовать новые правила, поэтому, сожалею, но мы не можем дать вам суду. У вас нет поручителя». «Но у меня же есть договор с Академией. Они за меня и поручились», – возмущенно воскликнула я. Однако клерк лишь повторил то же самое, словно затвердивший единственную фразу «попугай». Мне не оставалось ничего другого, как сгрести свои документы. Очередь заинтересованно наблюдала за представлением, и я ощутила, что начинаю краснеть. Какое унижение! «Спасибо за помощь, я обращусь в другой банк», со всем возможным достоинством произнесла я, наконец запихав документы обратно в сумку. Но клерк помявшись, вдруг наклонился ко мне, став похожим на вопросительный знак, и шепнул. «На самом деле, в других банках вам скажут то же самое. Можете не ходить, там тоже». Он на секунду запнулся. «Новые правила». Я недоумевающе моргнула, глядя на банковского работника. Он явно пытался на что-то намекнуть. Но клерк уже снова ссутулился за своей стойкой, не обращая на меня ни малейшего внимания. Мне не оставалось ничего другого, кроме как выйти из прохладного и полупустого здания на шумный проспект. Конечно же, я не пошла в академию, а для начала сходила еще в несколько банков, но картина была одинакова везде. Вначале меня принимали с распростертыми объятиями, но, узнав имя, тут же отговаривались курсом золотых монет, падением цен на магические амулеты и пресловутыми новыми правилами. Выйдя из последнего пятого банка, я выдохнула, слепо глядя на толпу шагающих по своим делам прохожих. Они сливались в одну пеструю, толстую змею, медленно ползущую по проспекту. Вот змея начала расплываться, и торопливо смахнула со щеки слезу и отошла в тень дерева на обочине, подальше от любопытных взглядов. «Неужели мне не дадут суду? Но тогда я не смогу учиться. Потеряю магию, не получу образования и умру в подворотне». всхлипнув я постаралась успокоиться. «Сейчас не время раскисать, нужно понять, что происходит». Я обошла уже все банки на центральной улице, и они все были согласны одолжить мне денег на обучение, но только до того, как узнавали, кто я. «Это что, какой-то заговор?» «Да не может быть. Кому я нужна?» «Наверное, они просто стали серьезнее подходить к выдаче таких сумм. У меня ведь действительно нет ни поручителей, ни собственности. Ну или у меня на лбу написано, что я и сама не уверена, смогу ли закончить академию. А без суда от банка меня выгонят на улицу уже завтра, и тогда моя жизнь закончится». Ощутив, что перед глазами все плывет и голова идет кругом, я прислонилась к дереву за спиной а потом и вовсе сползла по стволу, не заботясь о том, испачкается ли форма. Заклинанием почищу. Да и вообще, все равно завтра ее заберут. Взгляд уперся в руки, безвольно лежащий на коленях. Сейчас я еще могу сотворить заклинание чистки одежды, но моя магия тает. Когда оно станет мне недоступно? И как скоро пропадут все остальные способности? «Я не хочу терять магию», прошептала я дрожащим голосом. Где-то вдалеке прогремел гром, и мне на руки упали первые холодные капли, но я даже не обратила на это внимания. Я не могу потерять магию. Неужели придется согласиться на условия дракона? Но он же говорил про... постель. Что если лорд-куратор надумает приставать ко мне? Да нет. Дракон же уверял, что его не интересуют выпускницы монастырской школы. Да и его интерес я вызвала только после того, как выдала свой особый дар. Но даже при том, что я привлекала дракона только, так сказать, с точки зрения использования моих способностей, иметь с ним дело не хотелось. Прикрыв глаза, я представила себе холодный взгляд лорда-куратора, его высокомерную улыбку, как он будет торжествовать, когда я приду к нему, чтобы дать клятву. Однако, похоже, придется пережить это унижение. Вздохнув, я кое-как встала, опираясь о ствол дерева. С низкого свинцового неба уже вовсю лил дождь. Прохожие успели разбежаться по домам и попрятаться в магазинах, Я видела их силуэты в высоких окнах витрин. Однако я не стала присоединяться к ним, а побрела обратно в академию, не обращая внимания на по прохладные капли на коже. Сейчас мне настолько не хотелось идти к дракону, что я была согласна даже на скорую смерть от горячки. Зато не придется позориться.